Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. Под ряхлым лестницам ступал ветер. Страхи ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть. Более подходящего места для швамбрандских приключений найти было нельзя. Дом был нами быстро исследован. Комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбрандских городов.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 «Отпустите сейчас же веревку!» — закричал я. «Чего вы ее держите?» «Самодержавец какой!» «Вы не имеете права!» «Он думает старый режим!» — сказал Оська. «Вот мы скажем на вас главному начальнику в ЧК. Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет!» Чикой грозишь, пащенок!» И полный кулак взошел над Оськиной головой. «Стой! Устрани свой кулак, безумный!» Прозвучал сзади голосок, кого-то очень мне напоминавший. «Сними пут из пленников!» — продолжал он тем же напыщенным тоном. «Садитесь, юные пришельцы! Привет вам от старого ученого-отшельника! Что привело вас в мою пещеру, отрогладиты?» Кулак затмился. В свете фонаря блеснула лагуной лысина, лысина Эмюэ, Знакомая Лысина Кирикова, Человека-паганки.